Явление 11. Те же и Любим Карпыч. Любовь Гордеевна: Ах! Любим Карпыч, указывая на Любовь Гордеевну: Стой! Что за человек? По какому виду, за каким делом взять её под сомнение? Любовь Гордеевна: Это вы, дяденька, Любим Карч. Я племянница. Что, испугалась? Вступай, не бойся. Я не докачь, как кладу всё в ящик, разберу после на досуге. Любовь Гордеевна, прощайте. Уходит.